Разумеется, они вновь сидели на кухне, этом идейном центре квартиры. Почему идейном? Потому что идеи всегда там, где есть пища. Без пищи идеи усыхают и быстро становятся шаткими теориями. Дмитрий Емец Предисловие автора Перед тем, как рассказать вам об очередных приключениях звездолета Серега и его славного героического экипажа, я все же решился пояснить, почему в аннотации к книгам я пишу основано на реальных событиях. Дело в том, что я являюсь автором текста только в том смысле, что привожу попавшую ко мне книгу в удобоваримый, читаемый для нашего времени стиль, А непосредственно авторство, описываемых событий принадлежит Ивану Васильевичу Зубаву. Всё началось с того, что я обнаружил у себя на рабочем столе текстовый файл с совершенно нечитаемым названием. Внутри его я обнаружил такие же крокозябры, но конвертировать в удобоваримый текст у меня не получилось. Ни одна из основных кодировок не подошла. Я пожал плечами, ругнулся на ленивых спамеров не позаботившихся о предании своей рекламы приличного вида, и с чистой совести удалил файл. Бывает. От этой гадости никак не избавиться. Ну, знаете же, конечно, все эти письма из банка Нигерии, о свалившемся на вас наследстве и прочие незамысловатые способы развести вас на кровные, тяжким трудом заработанные. Поэтому на следующий день, увидев новый файл, я только вздохнул. Но взгляд остановился на его названии «Звездолёт». Что за бред? Вложив строительство «Звездолёта» для полёта к Альфе Центавра? Купи билет на первый рейс «Земля-де-не-бала»? Убедившись, что расширение файла именно текстовое, я открыл файл и... И через час рванул перебежками на кухню за очередной кружкой чая, пригибаясь от выстрелов из бластера и злорадно крутя фиги злобным Брандасом и прочим бандитом. Записки о приключениях Ивана меня так захватили, что я не смог оторваться от книги, пока не прочитал ее до конца, а в самом конце была приписка «Прикольно, да? Г». Уже много позже, когда Григорию удалось наладить, пусть только текстовую и весьма нерегулярную связь, Меня ввели в курс дела, и первое чувство, охватившее меня, было зависть. Я тоже хочу полетать на звездолете. И вообще… А в тот момент я совершенно не понимал, что происходит и откуда на моем компе взялся этот файл. А через день я снова перечитал этот текст и загорелся идеей издать книгу, разумеется, подкорректировав ее. Без исправлений обойтись было никак нельзя, я это сразу понял. Чего стоит, скажем, асинхронный, гиперквантонный трансформер Или совсем уж так по-простому. Он достал баркул де и протянул его мне. Пришлось повозиться. Хорошо, в дальнейшем Григорий кое-что смог мне объяснить, хотя я даже и не пытался вникать в детали, а просто помечал для себя, что... Восьмифазовый трансгулятор обратного инверсионного сейсматического поля – это всего-навсего фиговина для преобразования энергии в материю. Кажется. К сожалению, и Иван, когда мне удалось списаться с ним, пояснить все эти «стумперы» армейского образца не смог. Он в какой-то момент, как мне показалось, слегка раздраженно написал, мол, переводи как хочешь, не в том суть. Согласен. А самое главное, к этому времени мы договорились, что я опубликую записки Ивана здесь, у нас с вами. Он, видите ли, просто стеснялся отправить свои книги в издательство. Наверное, графоманство полностью искоренили в его время. Вот, справедливо решив, что на войну и мир эти записки не тянут, он и предложил мне взяться за коррекцию и дальнейшую публикацию хотя бы и в моем времени. чего бы это я отказывался? Предисловие Григория Ивановича Гринсвуш «Ваня у нас не тупой! Понятно?» Предисловие Ивана Васильевича Зубова «Когда Гришка скачал в какой-то библиотеке звездолет Серега, мы устроили в кают-компании публичное прочтение этого шедевра, разумеется, под чай, с пирожками и всяким там другим разным». Ржали всей командой. Мне особенно понравились дезрапторы. А Гришка, услышав о принципах передвижения серёги в околопланетном и непосредственно космическом пространстве, икал от смеха так, будто за раз сожрал ведро окрошки. Егорыч торжественно поклялся, что если ему «удастся добраться до этого песаки то за осквернение светлого образа заслуженного пенсионера свою любимую палку не пожалею, а задницу этому паразиту так надеру, что месяц присесть не сможет паршивец такой. Саня просто хихикал и налегал на пиво, выданное в виде исключения ради такого случая. Капитан дымил своей сигарой и изредка комментировал текст высказываниями типа «Однако» или «Вот как». Марина удивленно смотрела на нас, часто от восторга хлопая в ладоши. Один только Ринкус Палыч в целом одобрил это мое гениальное повествование, так исковерканное стилизацией под древний 21 век. Тема филателлии хоть полностью и не раскрыта, но первый шаг в популяризации этого научно-исторического увлечения сделан в правильном направлении. Я вам, Иван. Подкину несколько моих разработок о систематизации и методологии упорядочения марок китайских кантонов. Вы уж передайте их тогда вашему соавтору, пожалуйста. Ну а «быр», как всегда, был на моей стороне. Брррр. После прочтения второй книги экипаж единогласно утвердил. «Даешь продолжение! Поржем! Под пирожки и пиво!» Дополнение к предисловию автора. Ну вот сами и пишите, раз такие умные, блин. Дополнение к предисловию Ивана. Да ладно, не обижайся. Лови текст третьей книги. Ждем.